Глава десятая «Отойдем подальше от дома», — зашептал Андрей, увлекая меня за локоть в сторону калитки. «А то у твоей Маргариты везде секретные подземные ходы. Она может из любого куста подслушивать». «Думаю, ты немного преувеличиваешь возможности моей прислуги», — хихикнул я. «Она, конечно, крутая, но не настолько». «Просто ты про нее не все знаешь», — заговорчески пробормотал он с самым серьезным выражением лица. Мы вышли за калитку, — К нам медленно подкатил лимузин, стоявший до этого момента в стороне. Очень оригинально он позвал меня поговорить. «Что ты задумал?» — спросил я. В душе поселилась тревога, хотя внутренний фон и общее ощущение говорили о том, что ничего особенного не происходит. Это все, порядки, вещей, и нет никакой угрозы. Может, я и правда зря напрягаюсь, когда Андрей рядом? Понаслушался страшилок и необоснованных мнений, вот и делаю выводы. Что ты так напрягся-то? удивился Андрей. Ну поедем, посидим немного в ресторанчике в отдельном кабинете, поговорим. А еще у меня есть тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Это какое же? Я заметил, что в салоне лимузина еще кто-то есть. Экран телефона осветил пару лиц, а перед ними был еще один темный силуэт. Не нравится мне все это. Пока сюрприз, улыбнулся Андрей, но заметил, как я сдвинул брови. Сань, ну прекрати, там все свои. «Царевский, Арсеньев и Проскурин. Ты не первый раз их видишь, они тебе не враги. Я вообще сейчас не понял, ты мне не доверяешь, что ли, своему лучшему другу?» «Успокойся ты, доверяю. Просто все эти события, тяжелый день. Уже мерещится, хрен знает что, за каждым углом». «Прекрасно тебя понимаю», — кивнул Андрей и потрепал меня по плечу. «Давай прокатимся, посидим, и я верну тебя домой. Честное слово». Я помедлил немного. «Можно его и нафиг послать, остаться дома, почитать книгу». С другой стороны, жизнь сама макает меня в водоворот событий, а это самый лучший способ вжиться в роли и восстановить память. И получить новые впечатления, которые помогут мне разобраться в ситуации. Короче, ничего не мешает влиться в коллектив, который был родным моему предшественнику. Только недолго, завтра очень много дел, сказал я и сморщил нос для пущей достоверности, что я не особо хочу куда-то ехать. Все будет чеки-поки, не переживай. Залезай давай. Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Лица сидевших внутри парней были знакомы, я видел их в хороводе образов, когда Курсаков колдовал на моей памятью. Осталось только связать их с перечисленными Андреем фамилиями, что оказалось немного сложнее. Парни по очереди пожали мне руку, но так ни одним словом не обмолвились, словно играли в молчанку. Странно как-то. «Ты чего мне так и не позвонил, нехороший ты человек?» Упрекнул меня Андрей и плюхнулся рядом со мной в широкий кожаный диван. Лимузин плавно тронулся и покатил вперед по улице. «Я бы не стал заниматься тогда бросанием камней в окна. Но ты мне выбора не оставил? Там ваша Маргарита, небось, уже выискивала метлу по увесисти, чтобы меня прогнать. Слишком много событий, просто некогда было, не успел. Решил я немного соврать, хотя сам несколько раз собирался это сделать, но так и не сделал. Не созрел еще». «Успел за это время ограбить банк или решал мировые проблемы?» — хмыкнул Андрей. Кто-то из парней тоже хихикнул, но я не понял, кто. «Гораздо круче и важнее», — зловещим тоном произнес я, словно рассказывая страшную сказку на ночь. «Общался с семьей». «Это так ужасно?» — спросил худой парень в золотом пенсне с зализанной прической и кожаным портфелем на коленях, за который он держался, как за наполненный золотом пиратский сундук. На холеном лице кривая полуулыбка. «Вовсе нет», — отмахнулся я. «Очень познавательно и увлекательно». «Сейчас-то хоть меня набери», — прервал Андрей. «Я номер сохраню, чтобы опять под окнами у тебя не бегать». Я достал из кармана телефона набрал продиктованный номер. Аппарат в руке Андрея ожил, он сбросил вызов и сохранил мой новый номер в контакты. Я сделал то же самое. «Ну вот», «Совсем другое дело, а то изолировался от общества, со старыми друзьями встретиться не хочешь». За беседой ни о чем мы доехали до фешенебельного ресторана. Водитель остановился, так что, открыв дверь лимузина, мы оказались прямо перед входом. Я даже название увидеть не смог, козырек с вывеской был прямо над головой. Андрей шел впереди, швейцар поклонился и широко распахнул перед ним дверь. Троица молчаливых друзей шла следом за мной. Метродотель проводил нас в довольно просторный кабинет, где мы расположились в больших мягких креслах за массивным столом из темного дерева с фигурными резными ножками. При нас стол накрыли белоснежной вышитой скатертью и начали раскладывать столовые приборы, пока мы изучали меню. Интересные аппетитные названия сопровождались еще более аппетитными иллюстрациями, но я понял, что есть особо не хочу. Чтобы не сидеть за пустым столом, решил заказать теплый салат, с телятиной, яблочный штрудель и чай на травах. Не обошлось и в этот раз без колких комментариев по поводу моего заказа. «Сань, ты чё, приболел, что ли?» — недовольно пробубнил широкоплечий здоровяк с самоуверенным и заносчивым выражением лица. Короткая стрижка, влевой подбородок, равнодушный взгляд. Нескрываемая прямолинейность намекала мне о его не особо высоком уровне интеллекта и высокомерном отношении к окружающим, особенно тем, кто слабее него». Даже к друзьям, но в меньшей степени. «Мы же в ресторан пришли, давай посидим нормально, по-пацански!» «Отстань от него, Антон!» – заступился за меня Андрей. «У человека проблемы со здоровьем, еще нагонит свое. Если я правильно понял, этот бугай называется Антон Львович Царевский. Эта информация всплыла вместе с той, что на самом деле он для меня угрозы не представляет, но я не позавидую тем, кто решит стать у него на пути». Увесистые кулаки он пускает в ход, особо не задумываясь. Че, и не выпьешь за здоровье пацанов?» — не унимался Царевский. Когда я покачал головой, он сузил глаза до тонких щелок. Чего не уважаешь? Причем здесь мое уважение?» Я старался не выдавать своего раздражения. Терпеть не могу, когда заставляют пить и начинают брать на слабо. Просто я сегодня не могу себе это позволить. Выпью за здоровье пацанов больше, чем ты, но в следующий раз». «Больше, чем я?» – здоровяк расплылся в улыбке, предвкушая свой триумф в этом состязании. «Ну, ради такого случая я готов подождать», – уговорил. «Ну, если с этим вопросом решили», – потер руки Андрей, – «тогда перейдем к следующему. Коль, что ты там предлагаешь сделать, чтобы разбудить уснувший дар у Сани Коли оказался ботаник с портфелем и в пенсне. «Значит, это Арсеньев Николай Анатольевич. Сам по себе он не злой, просто очень загадочный» и постоянно таскает при себе этот портфель, содержимое которого никому не известно. Иногда там находятся вещи, которые внезапно оказались нужны, а ни у кого их нет. Тогда третий парень — это Тимофей Александрович Проскурин. Вот он мне изначально не понравился. Неброская внешность, средний рост и комплекция, серо-карие глаза смотрят на тебя оценивающе, как ювелирно принесенный в ломбард перстень сканирует все вокруг себя, словно просвечивая насквозь, и молчит, без надобности лишнего слова не скажет. «Тимоха тут мне на днях подогнал интересные штуки», ответил Николай, доставая небольшой сверток из своего загадочного портфеля. Причем он вытаскивал это так осторожно, чтобы никто не успел заглянуть внутрь, несмотря на то, что никто и не пытался. Закрыв портфель, он положил был сверток на стол, но в это время дверь кабинета открылась и вплыла вереница официантов с блюдами. Сверток мгновенно перекочевал ему за пазуху. И его не сильно напрягло, что он оттопырил сюртук на груди. В центре стола нарисовался молочный поросенок и запеченный целиком небольшой осетр. Потом холодные закуски, салаты, несколько разных бутылей крепкого алкоголя. Салаты из телятина и штрудель с чаем передо мной смотрелись как-то по-сиротски. Над чем не приминул поржать здоровяк. Андрей шиканул на него. Тот отмахнулся и принялся по-варварски отрывать у поросенка заднюю ногу вместе с филейной частью. «Так вот», — Коля снова достал сверток, положил на стол и развернул, — «я изучил эти интересные устройства. Одно из них оказалось довольно редким экземпляром, который уже давно не делают. Он раньше принадлежал семье Вяземских, которым амулет сделали на заказ для пробуждения дара единственного наследника». Судя по записям, у него все потом неплохо сложилось, жил долго и счастливо до глубокой старости. — И? — спросил Андрей, когда Николай замолчал, злюбовавшись на изъятый свертка амулет. — И я предлагаю Саше попробовать им воспользоваться. Завершил он, наконец, и протянул на небольшой серебряный диск с единственным полудрагоценным камнем в центре, больше похожим на яшму. — Держи. Надо повесить на шею коснуться мизинцем, на котором должна выступить капля твоей крови. «Да не бойся ты, это безопасная вещица и довольно эффективная, ничего с тобой не случится». Несмотря на терзающие сомнения, я осторожно взялся за цепочку и положил амулет перед собой на стол. На первый взгляд это была сущая безделушка из разряда дешевой бижутерии, которая априори не должна обладать никакими сверхспособностями. Такой подарок может порадовать девочку лет десяти из небогатой семьи, но не единственного наследника известного дворянского рода. Ну раз так, почему бы и не рискнуть? Наверняка ничего не получится, и я со спокойной душой верну его обратно. В этот момент я словил пронизывающий взгляд Тимофея. Похоже, мои сомнения в эффективности артефакта его сильно раздражали. Но он так ни слова и не сказал, лишь прожигал меня взглядом. Я сделал вид, что не заметил, хоть и было очень неприятно. А вот остальные следили с интересом. Осторожно коснувшись серебряного медальона, я не ощутил ничего подобного, что напугало меня в тех амулетах, что нашлись в кабинете в клинике и дома. Наверное, так и есть. Пустая безделушка. «На, чего тянуть?» — сказал Андрей, и протянул мне небольшой складной нож. «Надевай на шею, кольни палец и активируй. Посмотрим, что из этого получится. Или ты хочешь сделать это в гордом одиночестве, когда нас рядом не будет? Уж лучше сейчас». «Ладно, убедил». Неохотно сказал я, надел цепочку на шею и кольнул палец остреем ножа. Прикосновение к круглому полированному камню резко изменило мое представление об этом предмете. Я почувствовал легкое тепло, исходящее от него. Но оно не вызывало отторжения, было даже... приятно. «Теперь попробуй провести проверку наличия основы лекарственного удара», сказал Андрей, когда увидел удивление и улыбку на моем лице. «Ты же помнишь, как это делать?» «Почему ты спрашиваешь?» – удивился Антон, жуя поросячью ножку. «Я же говорил всем, что Сане память потерял», – с упреком высказал Андрей. «А, да, я забыл уже», – буркнул он и вернулся к еде, потом потянулся за ближайшей бутылкой. Я отодвинулся от стороны и повторил манипуляции, которые несколько раз уже делал дома. На этот раз я четко почувствовал исходящее от ладони тепло, лицо невольно расплылось в улыбке, значит, я не безнадежен. «Ну вот, а ты боялся». Андрей улыбался во все тридцать два зуба, настолько искренне за меня радовался. «Что дальше делать с этой штуковиной, Коль?» «Пусть оставит его на себе на несколько дней, потом отдаст». «Спасибо, Коль», — сказал я и протянул ему руку. Тимофей бросил на меня очередной пронизывающий взгляд. «Я и ему протянул руку, и тебе, Тимофей». «За спасибо даже четверть самогона не купишь», — прошепел он, неохотно приняв мое рукопожатие. «Как это обычно делают, когда они особо хотят» кончиками пальцев. — Сколько я должен? — решил я спросить прямо. — Ребята, ну не будьте такими мелочными, мы же друзья! — сказал Андрей, наполняя рюмки для всех. — Давайте за это лучше выпьем. — И Саньку налей! — прервал ей тост Антон. не я не буду. Я выставил ладони вперед для большей убедительности. — Слушай, Сань! — Андрей склонил голову, глядя на меня из-под лобья. — Ну, одну рюмочку, ну что с нее будет? Повод-то веский! — Ладно, — неохотно кинул я, — но только одну. Ну вот, совсем другое дело, — оживился Андрей и наполнил мою рюмку ароматным биттером. — За возвращение в ряды лекарей Склифосовского Александра Петровича. Ура! Мы посидели потом еще немного, обсуждая городские сплетни, в которых Андрей и Николай оказались наиболее сведущими. Антон молча доедал поросенка, издавая периодически междометия типа «Уррр! Тимофей лишь изредка вставлял едкие замечания периодически сканировал меня взглядом, как рентгеновским лучом. Каждый раз, когда я замечал это, снова возникало желание предложить ему денег за аренду артефакта. Домой я вернулся уже за полночь, осторожно открыл входную дверь, ожидая очередной тирады от Маргариты, но ее, на мое счастье, нигде не увидел. Тихо прокрался в свою комнату, разделся и лег спать. Была сначала мысль почитать книгу по основам магии для перваков, но решил отложить до завтра. Глаза уже слепались. Утром проснулся бодрячком, сделал зарядку, принял водные процедуры, оделся и спустился вниз. Никто мне не задавал лишних вопросов, которых я ждал. Спокойный семейный завтрак, потом личный шофер отца повез нас в клинику. По пути забросили Катю на учебу. Отец всю дорогу молчал. Мне не показалось, что он продолжает на меня злиться, скорее всего, что-то обдумывает. Возможно, планы на день. От находящегося за пазухой амулета я чувствовал приятное тепло. Решил, пока едем, еще раз попробовать проверку навыка. Положил правую руку на левое запястье и представил, как собираю энергию по всему телу и направляю через ладонь. Снова почувствовал тепло. Совсем немного, но оно было. Надо просто почаще тренироваться. Я взял ту самую книгу с собой, буду изучать свободные минуты. Первым делом отец отправил меня к Корсакову на повторный сеанс. Новый амулет я на всякий случай оставил у себя в кабинете, в кармане пальто. Ни к чему с ним светиться. Пожалуй, он пробудет там до самого вечера, а наверняка почувствует его присутствие, когда мы будем работать в манипуляционной. Сеанс восстановления памяти принес целую кучу мелких, но бестолковых воспоминаний, которые больше добавляли хаоса и путаницы. К информации о том, откуда у меня золотой амулет, я не продвинулся ни на шаг. Значит, будем пытаться снова. «Очень странно», — сказал Борис Владимирович, когда я очнулся. «Сохранившиеся в подсознании воспоминания словно теряют структуру. Чтобы успеть вернуть как можно больше, надо торопиться. Будем заниматься и в выходные, лучше два раза в день». «Да хоть пять, Борис Владимирович, как скажете». «Странно не только это», — добавил он. «Я почувствовал, что твой дар подал признаки жизни, но снова заснул. Вот что странно». «Хотите сказать, что сейчас...» Он признаков жизни не подает?» — встревожился я. «Но ведь я четко почувствовал, что проверка дала результат. Я ощутил только свежий след. Но ядро пустое, как и было вчера, увы. А ты ничего не почувствовал? Может, у тебя у самого вчера что-то получилось?» Я молча покачал головой. «Нет смысла скрывать, но и посвящать во все подробности не стоит. Бред какой-то! Я решил снова повторить проверку. Напрягся как следует...» но никакого тепла или покалывания так и не ощутил. На самом деле пусто. Вот ведь гадство! Потери и потерь! Значит, до этого получалось только благодаря тому амулету. Неужели это обманка, созданная для прохождения проверки, а на самом деле дары не просыпался? Или просто мало времени я его носил? Попрощавшись с мастером души, я первым делом направился в свой кабинет. Мне во что бы то ни стало надо надеть амулет на шею. Отец и другие... Не замечали ведь тот дорогой, что нашелся под крышкой стола? Этот не такой мощный, может, и не обратят внимания. А мне он жизненно необходим для скорейшего восстановления дара и репутации. Надежду на такой вариант я пока не утратил. Войдя в кабинет, закрыл за собой дверь. Достал из кармана пальто амулет, повесил на шею, сразу активировал, кольнув мизинец канцелярской кнопкой. Больше ничего не нашел. телу снова, разлилась едва уловимая волна тепла. Первым делом проверка. Сердце билось, словно на пробежке. Есть контакт. Запястье почувствовало легкое покалывание и тепло. Значит, амулет, пока буду носить, не снимая. Посмотрим, что это даст при работе с пациентами. — Где ты пропал-то? — спросил отец, когда я входил в манипуляционную, застегивая на ходу халат. — Я звонил Корсакову. Он сказал, что ты минут десять как ушел. Забежал к себе в кабинет, — ответил я и посмотрел на лежащего на столе пациента. С первого взгляда ничего особенного не заметил. «Что здесь?» «Вот ты и разберись», — сказал отец, скрестив руки на груди. «Понятно, первый экзамен. Ну уж, с постановкой диагнозов у меня не было проблем». «Что с вами случилось?» — спросил я у немолодого мужчины лет шестидесяти в одежде строителя. «Судя по состоянию робы, скорее всего, куда-то свалился, возможно, с высоты. Я сказал санитарке, чтобы его раздели». «Строим новый дом тут неподалеку», — начал рассказывать пациент. По лицу было видно, что разговор дается ему с трудом, дыхание частое и поверхностное. Говорит короткими фразами, подстанывает и морщится, когда с него стаскивают одежду. Нарушено движение в левой ноге. «Молодой бестолковый напарник леса плохо собрал, а я полез на потолок лепнину крепить, так вместе с этими лесами рухну на кучу мусора» теперь дышать тяжко, и нога левая болит и не слушается!» Я начал осмотр с грудной клетки. Первые подозрения подтвердились. Сломаны несколько ребер справа. Перкуторный звук в норме, пневмоторакса нет, притупление звука из-за скопления жидкости тоже. Это хорошо. Левая стопа не повернута кнаружи, значит, бедро, скорее всего, целое. А вот поднять ногу никак, боль в паху, значит, таз. А еще отек и боль в области наружной лодыжки. Все остальное без отклонений. Хорошо бы рентген сделать, но тут, наверное, никто такого исследования не знает. И мне зачем? Я озвучил диагноз отцу, тот кивнул и улыбнулся, остался доволен. В кабинет вошел Борис Владимирович. Очень вовремя перед репозицией смещенной лодыжки пациента надо обезболить. Но диагноз-то только начало... «Что делать дальше, если от лекарственного удара у меня под рукой только тепловые процедуры, и то не особо эффективные?» «В каком месте ребра сломаны нашел?» — спросил отец. «Примерно здесь», — сказал я, обозначив участок. «Четвертое, пятое и шестое. Смещение, если есть, но незначительное». «Ты их не видишь, что ли?» — вскинул он брови.